Голова пятидесятая. Я допиваю третью банку энергетика, сминаю её до плоской круглешки и прямо из окна выкидываю в урну, что стоит возле моей тачки. Подпираю затылком спинку сиденья и рассеянно смотрю на прохожих, спешащих мимо. Сейчас у меня стадия бессилия, и я не знаю, что делать. Неосознанно ловлю взглядом каждую блондинку, и в груди её кает «не Аня». Это чувство пожирает меня изнутри. Больше суток я не знаю, что с ней, и даже не понимаю, за что ухватиться. Я ведь не чёртов Шерлок Холмс. Мне хватило фантазии дать денег охраннику в нашей академии, чтобы узнать хоть что-то. Узнал. Камера не работают уже которую неделю. И я в тупике. Аня как-то сказала, что свои проблемы я решаю, размахивая кулаками, потому что так проще. Да, проще. В драке ты всегда знаешь, чего ожидать. Либо ты бьёшь, либо бьют тебя. А чтобы не били тебя, надо бить первым, бить сильно. Иногда не дано. И если бы я мог решить что-то кулаками, то долбил бы ими до последнего, пока есть воздух в лёгких. Но сейчас я ощущаю бессилие, непонимание. И с каждым часом оно всё мучительнее. Мой телефон почти сел, потому что я звонила Ане практически без остановки, а зарядное устройство осталось в номере, в который она так и не вернулась. Я и в гостинице на ресепшен тоже названивал. Ответ везде один и тот же. Аню никто не видел. А возвращаться в номер один не хочу. Не могу. Головой понимаю, что сейчас делаю всё, что в моих силах, а внутри меня буквально разрывает от ощущения беспомощности. Что я могу ещё сделать? Я даже больницы и морги обзвонил. Пока всё перебрал, скурил целую пачку сигарет. Казалось, что каждый следующий глубокий затек никотина может спасти от неизбежной неизвестности. Накурился так, что до сих пор дерёт в горле. Теперь просто сижу в своей тачке. Раздавлен. Морально убит. А ведь гонора во мне всегда хватало, какое бы говно ни случилось в моей жизни. Но сейчас я хочу просто слепить мысли в кучу. Только вот беспокойная ночь всё-таки берёт надо мной вверх. Я сам не замечаю, как проваливаюсь в сон. Прямо с телефоном в руках и упершись лбом в руль. Тук-тук-тук. Тук-тук. Я резко открываю глаза и выпрямляюсь. На улице уже смеркается, а по лобовому стеклу снаружи стекают капли. Быстро моргаю, пытаясь стряхнуть сон. Чёрт возьми, я даже не помню, как отрубился. Стук повторяется, но уже громче. И это явно не дождь барабанит по стеклу. Боковым зрением ловлю движение у моей двери. Повернувшись, вижу незнакомого мужчину, заглядывающего в окно машины. Нахмурившись, я опускаю стекло. «Парень, с тобой всё нормально?» — спрашивает мужик. «Да, бурчу я. Заснул просто». «Ну, тогда давай отъезжай. Ты мне проезд загородил?» Вдохнув, киваю. И пока мужик едет обратно к своей машине, тру лицо ладонями. Хотя открыл глаза. А проснуться никак не выходит. В башке словно густой туман. Чёрт. Надо же было так вырубиться. Вдыхаю несколько раз свежий воздух из приоткрытого окна. Который час. Ещё в кармане ходит телефон. Пусто. Бросаю взгляд на приборную панель. Мобильника тоже нет. Тихо выругавшись, ищу его по остальным карманам, на пассажирском сиденье, в кармане двери и нахожу лежащим вниз экраном под своим креслом. Скрючившись, лезу туда рукой, с просонья ударяюсь головой о руль. Подняв телефон, вытираю его о колено. Другой рукой тру лоб. Всю через жопу. Но стоит взглянуть на светящийся экран гаджета, как у меня сердце проваливается в желудок. Я вижу сообщение о Тане. Забываю про мужика и его просьбу мгновенно. Руки трясутся, когда открываю СМС. Абонент снова в сети. Ладонь так стискивает телефон, что пальцы белеют. Смотрю на экран, не обращая внимания на уже сигналь, что у меня мужика в машине сзади. Сообщение было послано 23 минуты назад. «Грёбаные двадцать три минуты, которые я спал!» Текст неожиданно перекрывает высветившийся на экран незнакомый номер, отвечая мгновенно, рявкнув в телефон. «Да». «Тимур?» Слышу взволнованный женский голос. Я узнаю его ещё до того, как звонящий представляется. Напряжённо выпрямляюсь на сиденье. «Это мама Ани. Она в сети». «Вы звонили ей? Вы успели поймать адрес?» Я как раз обновляла то приложение. Увидела, что абонент в сети раньше до того, как пришло сообщение. они где-то в районе старого гаражного кооператива на выезде из города. Но почти сразу же её мобильный пропал и опять недоступен. Я сейчас поеду туда. Я... Ментов лучше вызывайте. Резко обрываю мать Сяне и завожу машину. Но они ещё даже заявление не приняли. Всё про трое суток, твердят. Скреплю зубами, не позволяя языку ляпнуть то, что на уме. Там у меня только брань. Значит, устраивать дочери скандалы она умеет. А как нужно сделать что-то действительно важное, например, поднять на уши всех, кто может найти Аню мяблет? Быстро в полицию. Говорю жестко, но стараясь сдержать лишние эмоции. Сейчас не время устраивать разборки с матерью Ани. Умоляйте, угрожайте, что хотите, делайте, но Аню нужно найти. Моя машина срывается с места под непрекращающиеся сигналы газали позади. Аппарат абонента выключен, или я продолжаю звонить, пока пытаюсь доехать до того гаражного кооператива и не собрать все вечерние пробки. Видимо, меня наконец догнали литры выпитых энергетиков. Вместо сердца в груди сейчас барабан, в который долбят и долбят. До гаражного кооператива я добираю за полчаса. Это длинные лабиринты построек за одним из старых микрорайонов. Последний раз я был здесь ещё мелким. Гонялись пацанами по крышам. Когда-то эти гаражи были под охраной. Здесь даже стоял шлагбаум. А сейчас почти всё заброшено. Асфальт. Сплошные дыры и один горящий фонарь в конце первого ряда. Я оставляю машину сразу на въезде. Шум мотора здесь ни к чему. Привлекать внимание не моя цель. Мне бы найти хоть какую-то мелочь, зацепку, которая просто намекнёт, почему её телефон нашёлся в этом месте. А ещё лучше дождаться полицию. Но как бездействовать, если Аня где-то здесь? Прохожу вдоль рядов, огибая лужи. Не знаю, что ещё. В сгущающихся сумерках я мало что могу рассмотреть, поэтому слушаю впитываю в себя каждый звук вокруг, каждый шорох. Даже не натягиваю капюшон на голову. Держу кулаки в карманах и просто иду вдоль старых гаражей. Брожу в их лабиринтах. Здесь ни души. Даже ни одной собаки не встречаю. Прохожу один бесконечный ряд гаражей в полной тишине. Второй. И только в третьем ряду, прямо под единственным горящим фонарём, раздаётся глухой звук удара. Я замираю на месте и не дышу. Могло же послышаться? Но звук повторяется ещё дважды. Это где-то рядом, у меня за спиной. Я оборачиваюсь, натыкаясь взглядом на гараж. Его облизлые железные ворота заперты на самый обычный навесной замок. И опять откуда-то изнутри слышится глухой удар. Я ещё раз окидываю взглядом гараж. Видимо, я от отсутствия сна окончательно словил паранойю и сейчас просто незаконно проникаю в частную собственность — Все может быть совпадением. И звуки из гаража, и то, что её телефон включился где-то здесь. Дождаться ментов. А если они действительно там, в этом вонючем гараже? И каждая секунда для неё. Это страх, боль. <laughs> да к черту. Всего один раз в жизни я делал это. Сбивал замок. В восьмом классе с пацанами взломали пожарный ящик в школьной раздевалке. И сделал я это обычным обломком кирпича с одного удара. Правда, замок там был раза в три меньше. Всё, что нахожу для этого гаражного замка — самый обычный булыжник. Сжимаю его в ладони, замахиваюсь, набираю полную грудь воздуха. Напряжённые пальцы впиваются в камень. Слышу скрип зубов в ушах, челюсть сводит. Делаю замах. Удар. Ещё удар. Булыжник летит на землю, а вместе с ним и замок. Одна створка гаражных ворот медленно и со скрипом открывается. «Аня, я врываюсь внутрь. Здесь темно и стоит запах краски. Лезу в карман за телефоном, чтобы включить фонарик. В темноте отчетливо слышится шум. Монотонные глухие удары. Один за другим. Одновременно близко и будто бы не здесь. «Аня! Аня!» Зову ещё раз громко. Всё затихает, кроме моего бешеного сердца, что долбит в ребра. А через мгновение у меня мороз по коже, и я слышу протяжное мычание. Оно идёт откуда-то из-под пола. Теперь мне уже плевать, что я только что взломал чужой гараж. Держи в одной руке телефон с включённым фонариком. Другой я шарю по грязному дощатому полу, стонные удары идущие откуда-то снизу не прекращаются они становятся все отчаяние под моими пальцами проскальзывают окурки болты и просто мусор но я продолжаю ползать на коленях пока не нащупываю ладонью небольшое железное кольцо не задумываясь дергаю его вверх и несколько дощечек поднимаются вслед за ним Передо мной зияет моя настоящая чёрная дыра с лестницей, ведущей вниз, а оттуда из темноты не прекращаются стоны и мычания. Я не спускаюсь туда, а буквально прыгаю, зажав в ладони телефон с включённым фонариком. Ударяюсь ногой обо что-то. Спиной задеваю железную лестницу, но боли не ощущаю, ведь там, внизу, меня парализует по-настоящему. Я видел столько жестокости, крови, разбитых носов, выплюнутых зубов. Я сам не раз сломал своим противником челюсти. Я видел в гробу свою мёртвую мать с багровыми следами от верёвки на шее. Но ведь сжавшийся в комокани, сидящий на каких-то ящиках, укрытых грязным покрывалом, оказывается для меня страшнее всего. А её глаза — огромные, испуганные. Она зовёт имя. В них столько страха. Её рот заклин скотчем. Она мычит, стонет. И эти беспомощные звуки чудовищнее любого хруста ломающихся костей. Аня дёргается, ударяя ногами в железную сетку, будто хочет рвануть ко мне. И я тоже не двигаюсь. Наверное, это и есть шок. Тот самый, настоящий, который душу из тебя выбивает. Я искал Аню, прокручивая порой в голове жуткие картинки, от которых начинало тошнить. А к реальному ужасу, получается, оказался не готов. В отчаянном, молящем молчании я отчётливо слышу своё имя. Тим. Только это и выводит меня из паралича. «Аня! Аня! Аня!» «Повторяю, как заведённый, бросаюсь к ней». Кладу телефон на стеллаж фонарём вверх, прижимаю трясущуюся Аню к себе. Она перестаёт мычать, утыкается ледяным носом мне в шею и судорожно дышит. У меня трясутся руки, когда я глажу её по волосам. «Нашёл. Господи, нашёл!» — шепчу я. Аня снова что-то пытается произнести через заклеенный скотчем рот. «Сейчас, сейчас!» — бурмочу я, отодвигаясь от неё. Обхватываю бледное лицо ладонями. Погладив по холодным щекам, аккуратно цепляю край скотча. Потерпи, ладно, будет неприятно. Она кивает и зажмуривается, а я дёргаю скотч. Слышу, как она резко втягивает носом воздух, а потом сразу хрипит. Мои руки. И только тогда я замечаю, что её запястья обвиты пластиковыми хомутами. Они затянуты вокруг железной трубы, идущей по стене. «Сейчас, Ань, сейчас!» Бормочу я ещё в карманах джинсов зажигалку. Но как же дрожат мои руки, когда подношу крошечное пламя к её запястьям. На них видны красные тонкие кровоподтёки. Подсвеченные зажигалкой они выглядят дико. Пластик быстро поддаётся огню. Плавится за несколько секунд и освобождает Аню. Она облегчённо выдыхает, безвольно уронив руки. А я притягиваю её к себе. Хаотично глажу, касаясь губами лба, щёк. Мне страшно всмотреться в её лицо и увидеть на нём синяки и ссадины. Я боюсь этого. Мне хватило следов от жгутов на её запястьях. Боюсь до конца осознать, что здесь могло произойти что-то омерзительное. это Пап-Полина...» Заикаясь, сипит она. Отстраняется и заглядывает мне в глаза, впивается пальцами в мое худе. «Полина!» Её колотят. Я слышу и вижу, как стучат её зубы. Непонимающе смотрю на трясущуюся Аню. «Полина!» Повторяет она и дрожит ещё сильнее. В моей голове всё смешивается. «Полина?» «Петрова?» Переспрашиваю я недоумённо. «Это что?» «Она?» Она отчаянно кивает, широко распахнув глаза, а я ни черта не понимаю. Даже обалдело зависаю на несколько секунд, пока она не вцепляется в мои руки. «Уведи меня отсюда», — выдыхает она судорожно. Отбросив размышления и разборки на потом, я помогаю ей подняться на ноги, а потом и забраться по лестнице. Но далеко уйти нам не удается. «Ну, привет, спасатель!» Раздаётся бас откуда-то из темноты гаража. Я резко оборачиваюсь и одной рукой загораживаю Аню, перемещая её к себе за спину, а другой освещаю фонариком в телефоне пространство перед собой, подпирая стену в нескольких метрах от меня. Стоит незнакомый мне потлатый парень в потрёпанной куртке и спортивных штанах. «Куда собрался?» — криво усмехается он. «Да ещё и с девкой!» «Я разве разрешал её трогать?» «А я спрашивать тебя не собираюсь». Тихо цежу я и делаю осторожный шаг назад, тем самым оттесняя к выходу Аню. Парень сплёвывает на досчёты пол гаража и медленно тянется к кривой железяке, лежащей на ящике позади. Он не сводит с меня прищуренных глаз. Я знаю, что это за взгляд. Так оценивают своего противника» так часто смотрели на меня перед началом боя. Так я сам сейчас смотрю на этого урода. Он худощавый, вытянутый, как палка, и кажется выше меня ростом. И если бы не железная труба в его руке, то шансы в драке были бы равны. Я понимаю, что будет дальше. В правом заднем кармане ключи от тачки. Беги. Почти беззвучно произношу я, надеюсь, что Аня всё услышит. Но она лишь сильнее прижимается ко мне, вцепившись пальцами в ткань худя. А патлата ещё крепче сжимает железяку. До взмаха ею у меня остаётся несколько секунд, не больше. Я успеваю достать из заднего кармана ключи от машины и всунуть их Ане в руки. «Беги!» Я толкаю её в распахнутую дверь гаража. А через мгновение, мимо моей башки, пролетает железная труба. Я успеваю отпрыгнуть в сторону. Роняю телефон, и гараж погружается в темноту. Дальше лишь остаётся надеяться на инстинкты и на то, что Аня сейчас со всех ног бежит отсюда к ментам, которых вызвала её мать. Я буквально на ощупь бросаюсь вперёд. Валю с ног эту мразь, уже рванувшую следом за Аней. Мы оба летим на пол. Боль выстреливает точно в ребра. Потлоты удачно отмахивается от меня ногой. Хватаюсь за неё и наваливаюсь сверху, припечатывая этого мудака к полу. Он брыкается, а кровь моя уже гудит. Перед моими глазами только её глаза. Испуганные, заплаканные. Я вижу ссадины на её запястьях, вижу беспомощную девочку на старом покрывале. Меня душит ярость, разрывает изнутри. И я представляю, как эта мразь, рычащая подо мной, прикасалась к Ане, как могла сделать ей больно. И бью кулаком наотмашь. Не вижу, куда, но костяшки пальцев сжёт, а значит, бью правильно. Снова и снова. Но эта тварь сильнее и выносливее, чем я мог представить. Замешкавшись всего на секунду, получаю резкий удар в кадык. Этого хватает, чтобы теперь я оказался на полу и беспомощно хватал ртом воздух. Ладони Потлатова смыкаются на моей шее, выдавливая из моего горла кислород. Мне кажется, я даже слышу, как что-то хрустит у меня в шее. Пытаюсь отбиться. Только кислород в лёгких быстро иссякает. Силуэт Потлатова растекается перед моими глазами. То есть я сдохну вот так просто. На грязном полу, в каком-то гараже, даже не узнав, всё ли Сани будет хорошо. Но всё резко заканчивается. Кислород, обжигая лёгкие, заполняет грудь, а чужие пальцы на моей шее разжимаются. Потлотый с громким стоном падает на пол рядом, перестав нависать надо мной чёрной тенью. Я пытаюсь сесть, жадно втягивая в себя воздух. Слышу грохот железа и дрожащий голос Ани. «Тим!» Мою грудь сдавливает объятия. «Тим, вставай!» «Ты...» Растерянно перевожу дыхание. «Ты почему здесь?» «Я же сказал, беги!» Но Аня как будто не слышит. Отпренув, хватает меня за руки и тянет вверх, помогая сесть. «Тим, давай же, быстрее!» «Я шарахнула его железякой!» Сбивчиво причитает она подтверждение её слов. Урод стонет и уже поднимается на колени. Понимаю, что у нас есть всего несколько секунд, чтобы сбежать. Но встать на ноги не успеваю. Гараж заполняется людьми в форме и криками».